Глава 7. Зона. 18 часов 6 минут до часа ч. Догнать Паркера оказалось весьма непросто. Полковник летел, словно крылатая ракета, ловко маневрируя между кустами и оврагами, а иногда запросто их перепрыгивая или преодолевая вброд. При этом он, казалось, даже не снижал темпа. У Аншакова с физподготовкой было не так хорошо, и удерживать фигуру Паркера в поле зрения он сумел лишь в течение пяти минут. Затем он еще однажды засек неутомимого зеленого берета, примерно в полукилометре прямо по курсу, но в конце концов вовсе потерял полковника из вида. Это не особенно расстроило Аншакова, поскольку в его распоряжении оставались как минимум два надежных ориентира, следы и зов. Но беспокойство за здоровье НАТОвского инспектора все-таки не позволило Сергею расслабиться, и темп передвижения он не снизил. Лишь однажды он позволил себе остановиться, чтобы залпом осушить банку нон-стопа и покрепче затянуть ремешок разгрузки. «Всегда за кого-нибудь беспокоюсь. Что за натура?» — Сергей положил в на сгиб локти и пошагал дальше. Уж сколько раз прилетала из-за чрезмерной сердобольности, так нет, не имется, весь в папу. Об отце Сергей вспомнил вполне к месту. Генерал-лейтенант Аншаков тоже отличался высокой ответственностью и излишним, зачастую вниманием ко всем, кто его окружал. Сергей не знал, насколько заботлив отец в отношении подчиненных, но сына генерал опекал плотно, не делая скидок на возраст. Подполковник до сих пор чувствовал, что отец следит за каждым его шагом, и незаметно, но настойчиво пытается помочь. С одной стороны, это было вроде бы неплохо, дослужиться в 32 до полковника, получить назначение в интересное и теплое местечко, объединенный штаб международных изоляционных сил в Киеве куда теплее. Но ощущение несамостоятельности, этакий комплекс незрелости серьезно тяготил. и сильно смазывал красивую картинку. Когда тебе перевалило за 30, хочется думать, что ты уже и сам что-то можешь. Что ты из себя представляешь? Для большинства товарищей Аншакова это было аксиомой, но для самого Сергея почти недоказуемой теоремой. Пока отец служил в российском генштабе, сыну подполковнику самостоятельность не светила. Разве что на гражданке, но и там папа с его обширными связями не оставил бы в покое. Непременно подобрал бы сыну занятия по своему генеральскому вкусу и с хорошей перспективой. То есть не оставил бы никакого реального выбора. Нет, Сергей не злился на отца за такое отношение, отец все таки хочет как лучше. Но глотка свободы, независимости, самостоятельности ему хотелось с каждым годом все больше и больше. Привело это все к тому, что буквально после месяца службы вдали от Москвы и, соответственно, отца, Сергей почти перестал бояться свободного плавания и ощутил внутреннюю готовность к резким переменам. Подсознательная борьба конформизма и желание стать самостоятельной личностью закончилась победой последнего. И немалый вклад в эту победу внесла хорошо развитая самокритичность. Сергей мужественно признался самому себе, что до последнего момента был типичным недорослем, и что таким можно остаться навсегда, если не вырваться из порочного круга папиных связей, после чего поклялся в ближайшее время предпринять некий демарш, закрепляющий победу самостоятельности над мажорством. Надо было только выбрать, с чего начать. Логично было начать с чего-то простого, общепринятого. Например, завести семью. При полном отсутствии гонора, адекватном отношении к окружающему миру и его соблазнам, немного наивный, но искренний Аншаков твердо верил, что самостоятельность заключается не в ломке привитых отцом стереотипов, а как раз в их дальнейшем развитии, но без подсказок свыше. Потому и планы на будущее он строил предельно простые и внятные. Семья, дети, дом, машина, дача. В общем и целом, как у всех... Нормальных людей И больше ничего не надо Да такому парню, как Сергей Больше ничего и не светило Никакого особого богатства Или популярности Все равно ни одного лишнего Гроша к рукам не прилипнет Сухие руки, честные А что карьера едет Как прицепной вагон К поезду отца генерала Так это вина не Сергея А его малодушия С которым покончено Сказано, сделано В течение месяца Аншаков присматривался к симпатичным киевлянкам, даже закрутил одной роман, но начать трудный самостоятельный путь ему пришлось не с тонкой настройки личной жизни, а с отправки в боевой поход прямиком в зону. Впрочем, такое изменение в генеральском плане новой жизни Сергея не смутило. Главное, он принял решение без ЦУ от папы. И, что еще важнее, сумел свое решение отстоять. Начальство упорно не желало включать Ашакова в инспекторскую группу. Хотя все признавали, что подполковник – самый грамотный эксперт в российской группировке МИС. Что уж скромничать, Сергей действительно знал о зоне почти все, что можно узнать из сети, отчетов, рапортов и научных докладов. Но для действительной эффективной работы ему отчаянно не хватало практических знаний личного опыта, и это стало его главным аргументом. На третий день начальство сломалось и включило подполковника в группу Остапенко, с условием, что Сергей предоставит письменное разрешение от генерала Аншакова. Подполковник скрипнул зубами от такой ремарки, но согласился и... впервые в жизни совершил должностное преступление, а конкретно подлог. Поскольку в сетевых делах Сергей разбирался гораздо лучше военных чинов из канцелярии, группировки, ему не составило труда состряпать служебную записку от имени отца, завизировать ее отсканированной подписью и отправить как бы с сервера генштаба. Вот так, правдами и неправдами, все и срослось. То, что самостоятельная жизнь началась с подлога, Ашакова несколько огорчало. Но, будучи далеко не мальчиком, он прекрасно понимал, что жизнь состоит из вранья больше, чем наполовину. Так что раскаиваться было можно, даже нужно, а сожалеть нет. Пусть это и звучит почти как парадокс, иногда свобода обретается и худшими методами. Ашаков остановился у очередного врага и поискал взглядом тропинку. Она резко уходила влево, предлагая путнику сделать приличный крюк. Сергей раздвинул кусты и оценил ширину и глубину земляного шрама. Если бы не кустарник, можно было просто разбежаться и перепрыгнуть. Подполковник пару секунд постоял в замешательстве и все-таки побрел в обход. А вот это была еще одна сформировавшаяся за годы жизни в золотой клетке привычка. Всегда искать обходные пути. И все опять же из-за малодушия, производного незрелости. Но что самое противное, жизненным маневром всегда находилось убедительное оправдание. Всегда удавалось сослаться на какие-нибудь непроходимые кусты, мешающие разбежаться и перепрыгнуть проблему, вместо того, чтобы долго и нудно ее обходить. Сергей покосился на кустарник, принял немного вправо и снова раздвинул ветки. В этом месте овраг был еще хуже, и если без тяжелого снаряжения за плечами перескочить его удалось бы без разбега. К тому же метрах в двадцати по ту сторону канавы виднелось продолжение тропы. Один прыжок мог сэкономить уйму времени и сил. Но яд со снаряжением... Шаков вдруг ощутил прилив злости на самого себя. «Ну и какого черта? Снова ищешь оправдание, подполковник?» «Сними этот проклятый вещмешок, перекинь, а потом прыгни сам». Не откладывая дело в долгий ящик, Аншаков так и поступил. Не сказать, что очутившись на другой стороне, он резко вырос в собственных глазах, но настроение значительно улучшилось, а подкравшаяся усталость отступила. Хотя это могло быть действием Тоника. «Все равно хорошо, все равно полезный опыт», — мысленно приободрил себя Аншаков. «Не ищи оправданий своей лени, не пытайся обмануть самого себя». Принимая рискованные решения, тогда чего-нибудь добьешься, А попытаешься снова выехать на компромиссах и комбинациях, так и останешься по сынком. Своеобразным восклицательным знаком в финале размышления Аншакова стал одиночный выстрел, прозвучавший примерно в полукилометре прямо по курсу. Судя по звуку, стреляли не из автомата, но и не из дробовика. Секунды позже прозвучали еще два выстрела, и Аншаков, наконец, сообразил. Стрелок использовал что-то импортное. Например, навороченную бельгийскую винтовку. Паркер, черт побери, вляпался все-таки. После небольшой паузы знакомы затрещали калаши, и Сергей оставил все колебания. Он бросился на звук уже без лишних раздумий, перепрыгивая мелкие канавы и огибая только совсем уж непомерные овраги. Скороговорка штурмовые винтовки повторилась, и треск автоматов стал еще отчаяннее. Хотя теперь в трескучем хоре стало явно меньше голосов. Ашаков уже почти добежал до места боя, когда впереди и немного правее прогремели подряд три взрыва. Сергей бросился на звук, споткнулся. И съехал в глубокий овраг с очень крутыми и скользкими склонами. Вел он примерно туда, откуда доносились звуки боя, но только примерно. Сергей попытался выбраться наверх, но у него не получилось. Тогда он двинулся по дну как можно быстрее, не забывая при этом осматривать склоны природной траншеи.